Глава 20. Когда мы вошли, в оранжерее горели все лампы, а Майки сидел на переделанном барном табурете. Ноги его не доставали до земли футана два. Дядя стоял рядом и, показывая мальчику на свои орхидеи, подробно рассказывал о каждой, сколько ей лет, как давно у него этот сорт. Где растут такие цветы в дикой природе, а главное, как они растут? Даже я не знал, сколько именно орхидей было у дяди в оранжерее. На мой взгляд, не меньше двух сотен. В мире существуют около тридцати тысяч видов этих цветов, говорил дядя. Обычно их называют растениями, но это не совсем правильно, потому что они растут не в земле. Большинство орхидей можно отыскать на стволах деревьев и в других ещё более неожиданных местах. Чтобы расти, им нужна не земля, а древесная кора. Ещё им постоянно нужна вода, но её не должно быть ни слишком много, ни слишком мало, потому что в первом случае корни орхидей начинают гнить, а во втором высыхать. Свет тоже необходим. Но прямые солнечные лучи могут обжечь листья. Тень хороша, но она не должна быть слишком густой. Ещё орхидеям нужны удобрения, так называется еда для растений, а также кислород, которым они дышат. Если всё это есть, орхидеи могут расти буквально везде, хоть на стволе дерева, хоть на крыше дома. Обычно считается, что эти цветы очень капризные и хрупкие, но в подходящих условиях они растут, что твые сорняки не вывидишь. Тут дядя шагнул к дальней стене оранжереи и, вооружившись куском шпагата, бережно подвязал росток, который слишком далеко отклонился от своей бамбуковой подпорки. В общем, всё, что им нужно это здравый смысл и мера во всём. сказал он и, вернувшись к мальчику, опёрся о рабочий стол. Орхидеи считаются тропическими растениями, но и жара, и холод погубят их очень быстро. Для нормального развития им нужны умеренные температуры. Тогда они начинают цвести очень красивыми цветами. Он наклонился к Майке. Некоторые из них даже пахнут шоколадом, ежевикой, фиалками, лимоном, чем хочешь. Опустив руку, дядя повернул находившийся под столом кран, соединённый со множеством пластиковых трубочек, которые, словно разветвлённый лабиринт, разбегались по всей оранжерее. Из трубок торчали трубочки потоньше, на них в свою очередь были надеты совсем тонкие резиновые трубки-капилляры. который дядя проложил рядом с корнями орхидей. Когда кран был открыт, вода из трубочек брызгала прямо на корни. Кто бы что тебе ни говорил, главное это всё-таки вода, сказал дядя. Чем выше температура, тем больше нужно воды, температура ниже и воды нужно меньше. Выпрямившись, дядя отошёл к двери, куда он перенёс распустившееся растение. И теперь стоял в окружении каскадов пурпурных, красных, розовых, белых и даже светло-голубых цветов всех форм и размеров. Каждый, кто разводит орхидеи, сказал дядя, должен уметь заботиться об их корнях. Если сумеешь найти для них такое место, где они будут чувствовать себя в безопасности, а главное, станешь давать им ровно столько воды, сколько необходимо, он провёл кончиком пальца по стеблю, на котором покачивалось не то два, не то три десятка крупных белых цветов с розоватыми сердцевинами. Тогда однажды они обрадуют тебя пышным и дружным цветением, ведь севести это их главная и единственная работа. Допустим, какая-то птица в тропическом лесу съест семечко, а потом покакает им с высоты, когда будет пролетать над бескрайними зелёными джунглями. Такое семечко может попасть в трещину коры какого-нибудь дерева на высоте 300 с лишним футов от земли. Но если там будет достаточно воды, оно прорастёт. Оно выпустит корни, даст росток и в конце концов расцветёт десятками прекрасных цветков, которые ещё больше украсят наш мир. Вернувшись к рабочему столу, дядя опустился на скамью рядом с майки. А сейчас нам нужно сделать еще одну вещь, сынок. Мы не знаем, как тебя зовут, да и сам ты не знаешь своего настоящего имени. Но это не страшно. Вот что мы сделаем: мы сами придумаем тебе имя. Согласен? Мальчуган склонил голову на бок. Эй ты, и даже эй, мальчик, вряд ли подходит, продолжал дядя. Как звали тебя взрослые раньше? Майки открыл свой блокнот и что-то быстро написал. Сопляк? Так они тебя называли. И тебе это имя нравится? Мальчик посмотрел в блокнот и покачал головой. Вот и мне не нравится, согласился дядя. Такое имя больше подходит человеку, у которого постоянно течёт из носа. Он достал из кармана ручку и пристроил блокнот на рабочем столе между собой и мальчиком. Ну, а у тебя есть какие-нибудь идеи? Дядя немного подождал, пока мальчик что-нибудь напишет в блокноте. Тот немного подумал, потом его рука с карандашом пришла в движение. Дядя заглянул в блокнот, И одобрительно кивнул. Майкл хорошее имя. Был такой архангел Михаил, самый главный. А тебе это имя нравится? Мальчик бросил быстрый взгляд в мою сторону. В конце концов я первый начал называть его Майки и слегка пожал плечами. Дядя снова посмотрел на страницу и слегка приподнял ручку, продолжая, впрочем, держать её в паре дюймов от бумаги. А как насчёт? Мальчик написал ещё что-то. Дядя снова кивнул. Тоже неплохо. Майки посмотрел на дядю, ещё раз обернулся на меня, потом постучал дядю по груди кончиком карандаша. Кхм. Дядя сдвинул бейсболку на затылок, потом встал на колени рядом с табуретом мальчика. Ну, Уильям действительно неплохое имя, проговорил он. Так назвал меня мой отец, но дядя попытался рассмеяться, но я видел, что это неестественный смех. На самом деле он пребывал в затруднении. Но когда мы с ним оставались вдвоём, он заговорщически понизил голос до шёпота: "Мой отец звал меня просто Бадди". Мальчик снова написал что-то в блокноте, критически оглядел результат, потом показал написанное дяде. Тот кивнул: "Значит, решено. Будем звать тебя Бадди". И дядя, скрипнув суставами, тяжело поднялся, по его шее избегала струйка пота. Майки Бадди ещё раз заглянул в блокнот и соскочил со табурета, а мне вдруг показалось, что он вырос дюйма на два. "Привет, Бадди", сказала рядом со мной Менди, и мальчик повернулся к ней. Томми, который за весь вечер не произнёс ни двух слов, опустилась на корточки и вытянув вперёд руки, слегка изогнула бровь. Когда она заговорила, я с удивлением заметил, что она заикается, чего с ней никогда не бывало. "Бадди отличное имя, оно мне всегда нравилось". В тот день, когда дядя прочёл лекцию об орхидеях мне, погода была жаркой, а влажный воздух оранжереи казался особенно плотным из-за густого сладкого запаха множества цветов, похожего одновременно и на аромат сирени, и на запах только что собранной свежей лесной малины. Я отчётливо помню, что когда он закончил, я как мог глубоко вдохнул этот сказочный запах. В следующую секунду Я вдруг почувствовал, что сладкий, как вино, воздух каким-то образом просочился в мою плоть и кровь, до краёв наполнил меня изнутри, так что мне даже показалось, теперь я запросто могу не дышать целую неделю. Мальчуган огляделся по сторонам, покосился на нас, потом закрыл глаза и глубоко вдохнул, в одно мгновение раздувшись как аэростат.